Глава десятая. Неопровержимые улики. Видно было, что Арлетта не в восторге от моей затеи, но перечить она не решилась. И вот мы уже идем по темному коридору. Плярисами пользоваться я не стала, испытав на себе и служанке заклинание ночного зрения. «О!» – приглушенно воскликнула она, но я жестом призвала ее к молчанию. Эффект от заклинания получился слабеньким. Но, по крайней мере, нам теперь не светило расквасить себе носы на очередном повороте. Благо еще, что все члены семьи живут на одном этаже и нет необходимости блуждать по лестницам. комнате буквально подкрались. Орлетта явно недоумевала и в то же время сгорала от любопытства, что было вполне в духе ее авантюрной натуры. Приблизившись к двери, на которую указала служанка, я испытал еще одно заклинание, позволяющее усилить слух, Едва не вскрикнуло, когда оно начало действовать. Как выяснилось, совсем неподалеку от нас цокало готками по каменной кладке пола мышь. Обычно человек этого вообще не услышал бы, а для меня сейчас эти звуки казались оглушающими и жуткими. Немного придя в себя, сосредоточилась, направив все внимание на происходящее в принадлежащих шелду комнатах. Минута, две, тишина. Даже если бы он спал, я бы услышала. Хотя, может, все это не более, чем плод моей расшалившейся фантазии, и его здесь нет. Он на острове, потому что магией никогда и не владел. Осторожно прикоснулась к дверной ручке, боясь скрипнуть. Попыталась открыть дверь. Не подается. Да, было наивно рассчитывать на то, что тут будет открыто. Где-то за спиной, заставив меня вздрогнуть, завякнули ключи. Такое ощущение, будто я стою на площадке возле звонящего церковного колокола. Пришлось снять заклятие на усиление слуха, иначе или заик и стану, или оглохну. Орлетта тем временем просочилась мимо меня и, осторожно, стараясь лишний раз не извинить связкой, открыла дверь. Хм, как-то я не подумала, что у служанок бывают ключи от господских апартаментов. Ну, что сказать, это место некогда было намного уютнее, нежели выделенные мне комнаты. На стенах гобелена с изображением каких-то сражений несколько картин, а под ногами мягкий пружинищий ковер, гасящий звук шагов. Из обстановки в гостиной имелись диванчик, стол, несколько кресел, а у дальней стены, между двумя дверями, располагался камин. И все бы ничего, если бы не вонь, разложения и бардак. Какие-то бумаги, мятые вещи вперемешку с остатками пищи валялись повсюду, на столе, полу и даже на диване и кресле. Ощущение, будто я в какое-то логово попала или берлогу. Вон и Орлетта взирает на все это круглыми от шока глазами. И тут снова мелькнула мысль. А точно ли она не причастна к происходящему? Или просто умело притворяется? Уж больно своевременно у нее с собой оказался ключ от комнат Шелда. Какая жалость, что ворон смылся на прогулку еще там, в библиотеке. Осторожно заглянула за одну из приоткрытых дверей. Портьеры на окнах плотно задернуты. Но мне это не мешало. Там оказалась спальня, и вид у нее был не менее плачевный. Помимо вещей, остатков былых трапез и разбросанных бумаг, здесь в самом непотребном виде валялись кипы книг. Наклонилась к одной из них. Магия перемещения. Рядом основы целительства. Очередной талмуд, который я прометчиво подняла, выпал у меня из рук. Некромантия. Мороз прошел по коже, и я попятилась к выходу, Увлекая за собой застывшую на пороге Арлетту. Очутившись в коридоре, вздохнула с некоторым облегчением и кивнула, чтобы служанка закрыла дверь на ключ, после чего мы довольно шустро припустили к моим комнатам. Что это было, ли ты? Очутившись на относительно безопасной территории и закрыв за собой дверь на засов, поинтересовалась женщина. Я лишь плечами пожала в ответ. Сейчас мне было не до разговоров, надо все обдумать. Хорошо, хоть женщина поняла, что с расспросами приставать не стоит. «Закройте за мной дверь!» — прошептала она. Закрыла. Перед этим выглянув в коридор в надежде, что ворон где-то поблизости. Но его не было. Позвала, но ответом мне послужила тишина. Видимо, чем-то очень увлечен. Все же расстояние для нашего мысленного общения не особо-то служит преградой. Итак, что мы имеем? Та сумасшедшая была провидицей. Мой враг действительно не дракон, и он ел гулаг, то ли не сознавая, что является обладателем магического дара, то ли сознательно его скрывая и планомерно используя все побочные эффекты этого плода. А ведь при этом он копил и приумножал свои силы. Изучал ли он магию до изгнания, пусть и в теории? Ответ вряд ли мне кто-то даст, ведь Шелд мог делать это тайком. Однако тот факт, что он сумел перенестись с удаленного от материка острова сюда, весьма красноречиво говорил о том, что он знал, как это сделать. И того мы получили неимоверно сильного мага-теоретика, к тому же обезумевшего и обозленного. Остался вопрос, зачем похищать и убивать людей? Но после того, как в его комнате была обнаружена книга по некромантии, ответ очевиден, и последний вопрос, почему он заставил Винса мучиться, ведь тот не получил никакого дара таракула? и даже если тот когда-либо успел перейти ему дорогу, то почему он его просто не убил? Взгляд упал на кровать, и я вспомнила о припрятанных под ней книгах. Произнесла формулу заклинания, которая выбрала книги с описанием симптомов, проявляющихся у Винса. Три увесистых тома легли рядом со мной. Далее я повторила то, что делала при поиске информации о ГУЛАКе. Листочки-закладки заняли свои места, и, открыв первую книгу, я принялась читать. Вариантов было множество, но все те, которые я успела просмотреть, не подходили. Либо реакция должна была быть мгновенной, и пострадавший должен был скончаться или выздороветь в считанные часы, максимум дни. А тут речь шла о нескольких неделях. Либо известные мне симптомы были всего лишь сопутствующими, а основными являлись иные, и не заметить их было бы невозможно. Не думаю, что Сэла от меня укрыла что-то. но на всякий случай я все же оставила закладки в этих местах. Да и драконы там никоим образом не фигурировали. Дело в том, что, ища информацию уже в книгах, я не стала ставить это условие. Ведь Сейла, по сути, своей дракон. Она ухаживает за братом, поэтому, возможно, ворон и ощутил что-то связанное с драконами. Вот уже рассвет брежет за окном, глаза слепаются, а я все читаю и читаю. Все не то, чувствую, что не то. И в самом конце третьей книги я в шоке замерла. Очередная насланная болезнь, как и говорил Лерос, вызывалась проведением некроманского обряда над драконом, и потом на крови умирающего вагоне покорителя небес варится специальный яд. Мало того, для поддержания эффекта требуются дополнительные, на этот раз человеческие жертвоприношения. В итоге жертва обряда становилась послушной марионеткой некроманта-заклинателя. Сомнения не осталось. Это оно. Сроки развития заболеваний и симптомы у пострадавшего один в один совпадали со случаем Винса. Прибавим к этому наличие где-то в здешних горах драконов, сильного безумного мага в замке и книги по некроманте в его комнате. Противоядием является ежедневный прием стакана свежей драконьей крови в течение недели. Причем крылатый должен добровольно отдавать ее жертве проклятие и лап в руки. Но стоит помнить о том, что если лечение не началось в течение первого месяца, то процесс становится необратим. И того получается у нас на все про все немногим больше недели. Черт, черт, черт!» — выяснила на свою голову. «Вот что теперь делать?» «Да, я могу рассказать обо всем Сейле и, конечно же, сделаю это, но чем она поможет?» Не уверена, что девушка уже обрела вторую постась. Как вариант, можно отправиться в горы на поиски других драконов. Вот только не стоит забывать о том, что не так давно один из их собратьев погиб от руки одного из живущих ныне в замке потомков рода де Ларго. Вряд ли им известен тот факт, что Шелд не является их кровным родственником. Пожелают ли они помочь нам? Да еще ежедневно, на протяжении долгого времени, оказываясь вблизи замка, где их могут заметить люди. И вряд ли состояние Винса... позволит отправить его в горы, чтобы там провести излечение. Замкнутый круг какой-то. И еще. Еще надо отловить неуловимого Шелда и нейтрализовать его. Как? Не знаю. Может, Винс бы и придумал, но он не в том состоянии. Сейла не стратег и не воин, собственно, как и я. Остается лишь одно. Примирение с мужем. Сегодня у Поля последний учебный день. Придется забыть все наши разногласия. Сейчас жизнь Винса сто крат важнее, ее потом не вернешь. Испытаю магию перемещения на большое расстояние, отправившись с ее помощью к стенам Академии. А со всякими нашими лемурами потом разберемся.